розовая шелковинка. Если в России юноша пятнадцатилетний станет толковать о Конституции, то это знак, что ему дают дурное направление, противное установленному порядку вещей. Но в Польше юноша наслушается этого не только от отца, но от управителя или камердинера из дворян, потому что каждый из них участвовал в сеймиках и был знаком сими предметами. Но об этом в Польше более любят толковать, нежели действовать. И каждый, кто только управлял Польшей, владел как хотел, если умел стить народному соволюбию, то есть давая дворянству для забавы игрушки народности и право говорить вольно. В Польше издревле существует пословица, что поляка можно вести на край света на розовой шелковинке. но никак нельзя удержать цепью. Это правда. И если все народы, дети, и любят более признаки политической свободы, нежели самую свободу, то поляки в этом отношении – младенцы. Кто обходится с поляком нежно, мягко и вежливо, и притом льстит народному самолюбию, тот удивится мягкости его. Прикрикните на него, обойдитесь грубо, и он камень, на коем начертано слово «ненависть». Напрасно думают, что солдат в Польше — простая машина. Нет, польский мужик знает вместо оружия, что такое отчизна. Он и его предки сражались за отечество с косою и сошником. Проницательно писал Фаддей Булгарин в начале 1828 года В записке о духе и характере польского народа. Примечание. Сапега. Мемуары. 1915 год. Страница 93. Видок Фиглярин. Агентурные записки и письма Булгарина в третье отделение. Составитель Рейдблат. Москва. 1998 год. Страница 262. Конец примечания. Знакомец Пушкина. которого сам поэт, впрочем, искренне презирал, издатель газеты «Северная пчела» Фаддей Булгарин, по происхождению поляк, не просто представлял здесь живой портрет родного народа. Сотрудник третьего отделения Булгарин и в процитированной записке управляющему третьим отделением Фоку точно бы строчит скрытый донос. На Константина Палча, разумеется. Манеры и поговорки цесаревича «Офицер есть не что иное, как машина» были хорошо известны бывшему корнету уланского полка с давних пор. Как помнит читатель, будучи уланом, Булгарин сочинил даже насмешливый стишок про стрельнинского тирана. «Это он, Константин, кричал и обходился грубо с польским народом. Это он ошибочно думал, что и в Польше солдат-машина. Это он вызывал в сердцах одну лишь ненависть. Булгарин рисовал с натуры. Анекдот. Великий князь в минуту гнева назвал одного польского генерала коровой. Его превосходительство в отчаянии явился с жалобой графу Куруте. Он считал себя оскорбленным, даже обесчещенным. Граф дал ему высказаться, высморкался четыре или пять раз и, складывая платок, сказал «Словом, генерал, что же он вам сказал?» «Он назвал меня коровой». «Эх, боже мой, любезный генерал, со мной это случалось не раз, и однако я все же остался человеком». Примечание Опочинен. Из дневника. РС. 1908 год. Том 135. Номер 9. Страницы 479-480. Современники засвидетельствовали, что однажды во время учебных маневров цесаревич в сердцах назвал Куруту «коровой». Веригин. Записки. РС. 1893 год. Номер второй, страница 432, конец примечания. Несчастный генерал из анекдота и не подозревал, что корова – одно из самых ласковых, практически дружеских прозвищ, которыми награждал великий князь тех, кем бывал недоволен. Валериан Лукасинский в позднейших своих записках писал о первых годах пребывания Константина в царстве польском, с так и не остывшим чувством ужаса. Он вспоминал, как однажды, во время смотра прибывшего из Франции отряда, один солдат, выступив, как это было принято, вперед, и отдав честь, хотел доложить о чем-то. Наградой за такую мнимую дерзость было сто палочных ударов. Тогда-то мы узнали и убедились, чего можно ожидать, от подобного вождя самым малым наказанием за малейший проступок было сто палок в других случаях доходило до тысячи он не любил проливать кровь но находил удовлетворение в истязании людей замечает мемуарист примечание Круковская шлистербургский узник Валериан Лукасинский По книге профессора Шимона Аскинази Лукосинский, 1923 год, страница 23. Конец примечания. 38 лет, проведенных Лукасинским в Шлиссельбургской крепости, не в счет. Лукасинскому просто не довелось пожить в России. Шарль Массон который прожил в Петербурге долгие годы, называет именно такое наказание самым обычным. Я сам бывал свидетелем, как хозяин во время обеда, за легкий проступок холодно приказывал, как нечто обычное, отсчитать лакею сто палочных ударов. Примечание. Массон. Секретные записки о России, времени царствования Екатерины II. и Павла I, страница 144, конец примечания. Константин был не более чем родным сыном своей отчизны. Поляки разобрались в этом не сразу. Поначалу польские генералы, искренне надеявшиеся на благие перемены в царстве польском, старались угождать Константину во всем, и, зная его страсть к муштре, ревностно взялись за военное учение. Все эти хлопицкие, красинские, курнатовские по два раза в день выводили полки на городские площади и производили долгие учения, чтобы предстать с честью на смотр великого князя. Проезжая по площадям, где происходили учения, великий князь приказывал остановиться. Генерал подбегал к экипажу, Vicagevel se podkozeryok i nachinalosya priblizitelno Qu'est-ce que vous faites ici? Nous allons, monseigneur. Vous exercez? Est-ce que vous savez ce que c'est que de exercice militaire? Je ne sais pas par que je mérite ce punition de devoir commander à des ignare parler. Pas chaud. Примечание. Что вы тут делаете? Учимся, ваше высочество. Учитесь? Да знаете ли вы, что такое воинское учение? Не знаю, чем я заслужил это наказание — командовать подобными невежами. Французской. Тимирязев. Страница прошлого. Москва. 1884 год. Страница 24-я. Конец примечания. Хорошее это было начало. Как и указывал Александру Черторысской, угодить Константину было решительно невозможно. В гневе цесаревич терял над собой контроль. Сердечные движения в нем всегда были вполне сознательны, тогда как его вспышки гнева и ярости весьма часто были результатом минутного полнейшего самозабвения и отсутствия всякого сознания. И самые их размеры, не соответствовавшие нисколько ничтожности, вызвавших их поводов, свидетельствовали подчас о какой-то действительной, почти психической невменяемости. Примечание Тимирязев. Страницы прошлого. Москва, 1884 год. Страница 28. -я. Конец примечания. Однако таким Константин Павлович был только на плацу. Ужасная картина тирании цесаревича смягчается одним фактом. Близкие цесаревича любили. Любили искренне, прощая ему и буйство, и брань. Любили, потому что знали, в домашнем дружеском кругу, Этот крикливый, полубезумный человек преображается, становится не только весел, остроумен, но и участлив, великодушен, щедр, ценит и свои, и чужие шутки, готов хохотать не только над другими, но и над самим собой. Страстный человек. Константин и любил близких ему людей. Страстно. Ради любимца он шел на все. Иван Сергеевич Гагарин, приводит в своем дневнике историю о том, с каким усердием Константин Палч защищал интересы своего любимого слуги, Француза Параша. Параш овдовел, сильно скучал по жене и признался Великому князю, что женился бы снова, но лишь на сестре своей покойной супруги. Это запрещалось законом. Константин, преодолевая сопротивление Александра, не соглашавшегося на брак, все-таки выбил из императора разрешение, и Параш женился вторично. Он овдовел снова, а перед смертью жена взяла с мужа слово, что тот будет похоронен рядом с ней. Параш передал ее завещание Константину Павловичу, и тот обещал его исполнить. Когда Параш умер, великий князь вспомнил свои слова. Он приказал, чтобы желание Параша было исполнено. Но тот был католиком, Его нельзя было похоронить на протестантском кладбище. Капеллан обратился к архиепископу, который был непреклонен. Великий князь пришел в ярость. Он послал одного из своих адъютантов к прелату с приказом сообщить всему последнему дословно, что он, каналья, что во время событий в Гродно он был подкуплен русским правительством за 20 тысяч дукатов, что за его поведение в этом эпизоде патриоты хотели его повесить, что на шее его была уже веревка, но что его спасли русские, что за ним шла погоня до прусской границы. Теперь он хочет превратить это дело в вопрос национальный, партийный, он хочет вызвать скандал, в таком случае он его получит, и так далее, и так далее. Константин вспоминал давнее событие, случившееся во время одного из екатерининских разделов Польши. Архиепископ смиренно отвечал, что все это правда, что времена мучеников миновали, что он не желает быть виновником скандала и так далее, и дал свое разрешение. Параш оказался похоронен там, где желал. Примечание. Гагарин. Дневник. Записки о моей жизни. Переписка. Составление. Вступительная статья. Перевод с французского. Комментарии. Темпеста. Москва. 1996 год. Страница 174. Конец примечания. Подобные истории случались постоянно. Однажды в осеннюю ночь 1816 года, немедленно после отъезда из Варшавы императора Александра, а значит после длинного полного забот дня, Константин повелел вдруг разбудить своего адъютанта Ивана Семеновича Тимирязева. Тот только что уснул и надеялся провести ночь спокойно, тем более что высокий гость уехал. Передаем слово Тимирязеву. Раздраженный и недовольный вскочил я с постели. Наскоро оделся и отправился во дворец. Меня прямо провели в уборную, где я застал Константина Павловича в кресле. в белом, как снег, пикейном халате, с сигарою во рту и в необыкновенно веселом настроении духа. — Фи! Какая заспанная фигура! — встретил он меня. — Как ты думаешь, зачем я тебя вызвал? — Не могу знать, ваше высочество. — Ну, однако! — Вероятно, какая-нибудь командировка? — Ошибся! — воскликнул великий князь. Видимо, наслаждаясь моим недоумением, и, помучив меня еще несколькими вопросами, вдруг объявил «Вот зачем!» и с этими словами вынул из-под полы своего халата пару полковничьих эполет. Сюрприз был действительно неожиданный. Полковничий чин был монашей милостью. Великий князь так обрадовался за обласканного государем адъютанта, что не мог ждать, пожелав поделиться радостью немедленно, представая в этой сцене и детски непосредственным, и деспотичным. Ревнитель воинской дисциплины, цесаревич в иных случаях легко ею пренебрегал. Выразительный эпизод приводится в воспоминаниях отличного рассказчика, польского шляхтича и украинско-русского казака Михаила Чайковского. Весь отпуск офицер Каменской кутил с товарищами и до того увлекся, что не успел вернуться в полк к нужной дате. Товарищи посоветовали ему написать письмо цесаревичу, к которому, как хвастал сам Каменский, он был близок. Каменский послушал совета и написал письмо, в котором извинялся за просрочку, чистосердечно назвав и причину опоздания «кутеж со старыми друзьями». Тем временем губернатор города, в котором веселился Каменский, арестовал его за просрочку отпуска и под конвоем припроводил в Варшаву. Письмо Каменского с извинениями и сообщение о том, что прогульщик доставлен в Варшаву жандармами, настигли Константина одновременно. Цесалевич прочел письмо, приказал привести Каменского и спросил его. «Скажи на милость, или ты глуп?» или действительно меня любишь? Каменский был в состоянии только ответить «люблю, ваше высочество». Причем в его словах звучало столько правды, что цесаревич потрепал его по плечу, простил просрочку отпуска и перевел поручикам в другой полк, говоря «он любит начальника». «Это заслуга». Примечание. Чайковской. Записки. РС, 1896 год, том 85, номер 2, страница 393, конец примечания. Каменского спас не только подобострастный тон, но и откровенность, подразумевающая безграничное доверие своему начальнику, непритворную личную преданность. Так к отцу относятся дети, не скрывают своих шалостей, Просят прощения, когда виноваты, бывают наказаны, бывают прощены, но всегда знают, они любимы. Воспитанник Суворова, сформировавшийся в традициях русской армии XVIII века, Константин Павлович и ощущал себя отцом солдат. Примечание. Сравните. Отеческий стиль отношений, традиционно связываемый с именем Александра Васильевича Суворова, на самом деле был типичен для всей русской армии конца XVIII века и, в существенной степени, первых лет XIX века. Боково. Эпоха тайных обществ. Москва. 2003 год. Страница 113. Конец примечания. Помогал нуждающимся офицерам, суживал деньги, никогда не требуя возвращения долга, всерьез заболевших поручал собственному медику, иногда мог и сам неожиданно навестить больного, утешить и ободрить, а заметив нужду, сунуть под подушку несколько крупных ассигнаций. С особым удовольствием цесаревич поощрял усердие в службе. За удачный развод, хорошо проведенное учение, жаловал всем по чарке вина и фунту мяса, самых прилежных солдат одаривал червонцами, посещая их и вне службы. Ходил на солдатские свадьбы. Был крестным отцом новорожденных и щедро посылал младенцу на зубок. Константин устроил в Варшаве, почти полностью за свой счет, школу для русских солдатских детей со сносной учебной программой. Примечание. Луганин. Опыт истории лейб-гвардии Волынского полка. Варшава. 1884 1889 годы, страницы 114-116, конец примечания. Понятно, что теплое участие цесаревича в судьбах своих солдат и офицеров, отеческая забота о них, не что иное, как оборотная сторона его вспыльчивости. И то, и другое диктовалось желанием упразднить дистанцию между собой и подчиненными, сделать отношения фамильярными. в исходном смысле этого слова, как производная от фамилия, семья. Сокращение дистанции подчеркивалось и на уровне жестов. Принимая в свой конногвардейский полк уже знакомого нам 17-летнего Тимирязева, будущего своего адъютанта, Константин Палыч ласково взял его за ухо и своим отрывистым голосом спросил его «Разве ты не боишься меня?» «Никак нет, ваше высочество». Бойко отвечал юноша. «Но ведь ты знаешь, что я шутить не люблю!» Все так же ласково продолжал Великий Князь. «Если я буду служить как следует, чего же мне бояться, Ваше Высочество?» Отвечал Тимирязев. «Молодец!» Воскликнул Великий Князь и, потрепав его по щеке, приказал немедленно записать их, братьев Тимирязевых, в какой-то эскадрон конногвардейского полка. «Примечание Тимирязев. Страницы прошлого». Страница 11. Максимович. Воспоминания о польском восстании 1830 года и о вбозе почившем великом князе цесаревича Константине Палче. Санкт-Петербург. 1875 год. Страница 35. Луганин. Опыт истории лейб-гвардии Волынского полка. Варшава. 1884-1889 годы. Конец примечания. Щеки, а особенно уши своих подчиненных, Константин вообще как-то особенно жаловал. По рассказу генерала адъютанта Колзакова, переданному его сыном, цесаревич, желая после очередной несправедливости загладить свою вспыльчивость, взял Колзакова-старшего за уши обеими руками, Обыкновенный его прием, когда он был в духе. И, притянув к себе, стал целовать его в лицо, ласково приговаривая, «Надеюсь, ты на меня не сердишься? Кто старое, помянет тому глаз вон. Я знаю тебя давно, ты мне душою предан. Сохрани мне это чувство до конца, и будь уверен, я сумею всегда ценить это. Вот тебе моя рука». Примечание. Колзаков. Рассказ. РС, 1870 год, том 1, страница 498, конец примечания. Цесаревич сознательно переводил служебные отношения во внеслужебную сферу, предпочитая регламенту патриархальную теплоту семейственности, дистанции, предельное сближение, иногда буквальное, забывшись, Константин мог в гневе подойти к подчиненному совсем близко и случайно оплевать его. Так, похоже, и случилось в конфликте Константина с капитаном лейбгардии литовского полка Николаем Пущиным. Не умея уладить ссоры Пущина с другим, высшим по положению офицером, Константин накалялся все больше. «Ваше высочество, осторожнее, вы плюетесь», — сказал Пущин. Как вы смеете говорить это? Я на своего лакея плюю, а не только что на офицера. После этого вы не стоите своего мундира. А пока я в мундире, то не позволю себя оскорблять. И сказав это, Пущин снял с себя мундир и бросил его на пол. Примечание. Макаров. Цесаревич Константин Палч и его время в Варшаве. Почерки из воспоминаний старого литовца. Санкт-Петербург, 1881 год, страница 9. Смотрите также о том же конфликте Веригин, записки, РС, 1893 год, том 77, страницы 405-411, конец примечания. Отвлекаясь от крайностей, к которым приводил беспокойный нрав Константина, Заметим, что превращение подчиненных в своих домашних было принято не только в русской армии, но и вообще в России. Вспомним Обломова, который, как и все в его родительском доме, был уверен, что начальник – это что-то вроде второго отца, который до того входит в положение своего подчиненного, что заботливо расспросит его, каково он почивал ночью, отчего у него мутные глаза,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 убийствах. Примечание. Песков. Павел I. Страница 29. Конец примечания. В неверном пространстве нерегламентированных, так сказать, семейных отношений и сам начальник оказывался неуязвим для закона, исполняя роль Бога. Это в Византии и на Западе монарх При помазании уподоблялся царям Израиля. В России же царю подоблялся самому Христу. Примечание. Успенский. Царь и патриарх. Харизма власти в России. Византийская модель и ее русское переосмысление. Москва. 1998 год. Страница 20. Конец примечания. Представление о царе, подобном Богу, в русском сознании переносились и на фигуру любого начальствующего лица, который оказывался неподсуден. «У нас не Англия», — писал Карамзин. «Мы столько веков видели судью в монархе, и добрую волю его признавали высшим уставом. В России государь есть живой закон». Добрых милует, злых казнит, и любовь первых приобретается страхом последних. В монархе российском соединяются все власти. Наше правление есть отеческое, патриархальное. Отец семейства судит и наказывает без протокола. Так и монарх в иных случаях должен необходимо действовать по единой совести. Примечание. Карамзин, Записка о Древней и Новой России Москва, 1994 год, страница 102. Конец примечания Трагический парадокс судьбы Константина состоял в том, что избранный им тип поведения насквозь русской предлагался полякам. С годами Константин действительно полюбил поляков и предпочитал их русским, не таясь. Молва приписывала ему возглас В душе я поляк Совершеннейший поляк Примечание цитируется по Пиенкос, страница 62. -я. Конец примечания А один из мемуаристов замечает, что некоторые называли великого князя Матерью польского войска и мачехою русского. Примечание: Цитируется. По Чайковской, записки, страница 391, конец примечания. В 1831 году, когда все уже было кончено и поверженный Константин отступал из пределов царства польского, он в изумлении и горечи повторял одно. «Да ведь они же не знают, как я их любил!» Примечание Тимирязев, страницы прошлого. Страница 39. Конец примечания. Но то была русская любовь к польскому народу, крепкая и тяжеловесная, как цепь, ничем даже отдаленно не напоминавшая розовую шелковинку.